Глава 12. Окраина Технограда-Брянск. Промка. Зона 5. Склад Мордатова. 12.05. Поднявшись по скрипучим ступенькам, через два пролета мы оказались в просторной комнате, где невероятным образом переплелись вещи из разных времен. Крутой компьютерный терминал с постоянным выходом в сферу стоял на обшарпанном конторском столе прошлого века. Удобное эргономичное кресло укрывал плед, казалось связанный еще прабабкой Мордатова. На стене висел бумажный отрывной календарь. И тут же рядом часы с голографическим дисплеем. На кожаном потертом диване небрежно валялся планшет последнего поколения производства компании Вектор. Дорогая игрушка, не меньше двух штук. И комп тоже стоил недешево. А в углу незаметно примостился офисный голокуб. Это вообще за несколько тысяч. И наверняка с полным паком нейронных программ по бухгалтерии и товарно-складскому учету. Такие многофункциональные игрушки могли легко заменять штат небольшой фирмы. Причем самое дорогое в них не железо, а вшитые алгоритмы с активным ядром самообучающихся систем. Остальная обстановка не выбивалась из обычных помещений на складе. Лёгкий беспорядок, грязные окна с разводами от недавнего дождя. Старые лампы на высоком потолке, сейчас отключенные. Так что там за история с ржавым? Войдя внутрь, барыга не стал далеко уходить, остановившись у стола. Того самого, где стоял комп. Должно быть хозяйское место. Скользнув рассеянным взглядом за спиной обрюзгшей фигуры в спортивном костюме, я машинально отметил еще одну дверь, видимо, ведущую в следующую комнату. тот что, один вход и выход на первый этаж? Или вторая лестница с другой стороны здания? С точки зрения безопасности, хреново. А для нас и вовсе натуральная ловушка. Немой встал у двери, небрежно удерживая помповик на сгибе локтя. Судя по положению и уже продемонстрированной сноровке, открыть огонь он сможет мгновенно. Пусть атмосфера немного и разрядилась, и нас пригласили наверх, но все равно держали под жестким контролем, недвусмысленно намекая не делать никаких глупостей. Шуша тоже заметил, как встал массивный охранник, злобно зыркнул в его сторону, но вынужденно отвернулся спиной. Меня это тоже не слабо напрягало. Не видеть немого и не знать, что он делает. Частная охранная фирма загребла на перегоне, повторил я уже сказанное ранее. Хотели подрезать один товарняк, но вдруг врубилась сирена. Когда рванули в лес, нас там уже ждали. Значит, ржавого замели, спокойно уточнил мордатый и почему-то внимательно посмотрел на Шушу. И я вдруг понял. что жирные туши прекрасно известно о способности качка чувствовать опасность. То, что я узнал лишь вчера, для барыги не являлось секретом. Ржавый! падла, Всех сдал! Шуша вздрогнул. Он тоже не ожидал такой подставы от бывшего лидера. Что, мальчики, удивились? Заплывшие жиром глазки барыги сверкнули весельем. Да не напрягайтесь вы так! «Ржавый мне рассказал о вас не просто так, а чтобы попросить о помощи, если вдруг на вас выйдут власти. Укрыть в надежном месте, пока все не успокоится». «Ну да, так мы и поверили. Отмазка шита белыми нитками. От нее буквально смердело дерьмом. Видимо, у нас были больно уж выразительные физиономии в этот момент, потому что мордатый продолжил. Что, не верите? Зря». Ваш лидер заботился о своих людях. Угу, заботился. Гнида продажная. Наверняка собирался сдать сразу скопом. И меня, и Шушу. А барыга нужен, чтобы не продешевить. И чтобы не кинули сотрудники распределителя. Которым вполне могла прийти в голову мысль не платить какому-то борзуму беспризорнику, за кем никто не стоит. А с мордатым не выйдет. Он хоть и обычный барыга, но связи имеет, как и полное гражданство со всеми правами. Такого обмануть просто так не получится, особенно в таком деликатном деле, как поимка странных детей. Ведь если пойдут слухи, что власти кидают людей, то сдавать таких, как мы, перестанут. Зачем возиться за пустые обещания, тем более рискуя навлечь гнев родственников и ближайших друзей тех, о ком доносили? Ржавый жесткий парень, но справедливый. Сами вспомните, скольких он выручал из беды. Заботился о вашей компании опять же. У меня вон тогда купил пачку пайков. Все для вас. К своему ужасу я увидел, как по лицу Шуши мелькнула тень сомнения. Дурак купился и готов признать, что, возможно, ржавый не такая гнида, как он о нем подумал вначале. «О, Господи, вот же придурок!» Походу я ошибался, наделяя Громилу большим умом. Он не умный, он просто легковерный дурак. Странная, малохольная жертва аборта. А насчет перегона я Ржавого неоднократно предупреждал, чтобы был осторожным. Там иногда проходят очень важные грузы. Редко, но случается. И за безопасностью там следят. Мордатый побарабанил мясистыми пальцами по столу. «А вы как ушли?» «Я коротко рассказал о нашем побеге, упомянув Мурку и рассыпавшихся по лесу охранников». «Постой, то есть вы не видели, как взяли самого ржавого?» Вдруг уточнил барыга. «Нет, не видели», — признался я, но пояснил, на чем базировалась наша уверенность. «Рассказал о ходе наших мыслей о месте сбора под мостом». и о незатыкающей рот Мурки. Говорил честно, стараясь не врать, помня о немом за спиной и о его драном дробовике. Кажется, объяснение удовлетворило хозяина склада. Судя по лицу, его не слишком взволновало известие, что его приятеля взяли. Это многое о нем говорило, в частности, об отношении к своим деловым партнерам. Показательный момент. Который стоило взять на заметку. Мы же тоже в своем роде собираемся с ним стать партнерами в одном очень опасном деле. Это подтвердило все ранние предположения, что от нас в любом случае избавятся. Черт, черт, черт, не стоило сюда влезать! Но самое паршивое поздно уже сдавать назад, не отпустят. Кстати, интересно! А почему жердяй так спокоен? Думает, ржавый не выдаст его секретов? Так это зря. Судя по всему, ржавому это не впервой. И угрызений совести у него не будет. Неужели Мордатый так плотно повязан с полисами, что не боится, что о его делишках растреплют? Это бы многое объясняло. Хотя странно. Чего это с ним черно-синим сотрудничать? Ради лишней пачки банкнот? С другой стороны, барыга не торгует наркотой. Он не такой дурак, чтобы связываться с этим дерьмом. И в глазах отдельных полисов может выглядеть почти честным предпринимателем. Да, слегка нечистым на руку, но отнюдь не негодяем. Вот если бы толкал дурь, то с ним никто бы даже не говорил. После эпидемии наркотики стали настоящим бедствием. И боролись с ним драконовскими методами. По слухам, в облавы на нарколабы полисы даже наручников с собой не брали. Мочили при зачистке всех подряд. Так что нет, мордатый в такое не полезет, даже если моржа будет переваливать за 300%. Правда, опять же, о нас он знал, а это, как не посмотри, укрывательство. И ржавый об этом в курсе. За такое власти не погладят по голове. Или он рассчитывал вывернуться. Дерьмо, как все сложно. Голова уже идет кругом. Мордатый пожевал толстыми губами, задумчиво изучая нас. Отошел за стол и потянулся вниз. Ладно, смотрите сюда. Из ящика стола появился побитый планшет в прорезиненном чехле. Как бы не военной модели. Хрена себе. А чем ему вектор не угодил? Это же раритет какой-то. Планшет лег на стол. Мясистые пальцы быстро потыкали в экран доступа, разблокировав девайс. Еще пара манипуляций и над дисплеем загорелась проекция из так называемых полуактивных интерфейсов. О, как! Походу, это одна из первых портативных голосстанций, где он раскопал такую старину, архаика на фоне современных коммов. но вполне работоспособная. Мордатый запустил незнакомую программу симуляции городского района. Здорово! Приглядевшись, я мысленно ругнулся. Адаптивная модель имитации ситуационных положений. Такая прога стоила, как новенький электромобиль. Неудивительно, что он прячет ее в такой рухляде. Это же настоящее сокровище! Заметив активный огонек онлайн-эфира, я сглотнул. Мало того, что эта хрень с точностью до миллиметра отображала окраины города, она вела прямую трансляцию всего происходящего на улицах со всех датчиков городской системы управления. Наркотики? По сравнению с ними, это во много раз хуже. Только за обладание этого планшета могли грохнуть. Причем никто даже судом заморачиваться не будет. Пуля в затылок и на полигон биоотходов. Что происходит? Почему мордатый нам это показывает? По спине пробежал холодок. Жирный Боров даже не скрывал, что будет нас мочить. Потому что оставлять после такого в живых станет для него форменным самоубийством. Покосившись на шушу и Лерку, я с удивлением понял, что они. не испытывают такого страха. И до меня вдруг дошло. Они же не поняли, что видят перед собой. Запрещенная программа заключена в оболочку заурядного навигатора с красивым голооформлением, не более. Вот почему Мордаты не парятся. Он думает, что показывает нам обычную схему городской периферии. И только я смог понять, что на самом деле скрывается за красивой оберткой. увидев характерные обозначения по бегущим сбоку от проекции значкам. Но откуда барыге знать, что мне уже приходилось работать с подобного класса программами? Да, совсем недолго, практически пару раз. Но уличный бродяжка и этого делать не мог. Потому толстяк в спортивном костюме так спокоен. Он уверен, что мы ни о чем не догадываемся. Гляньте сюда. Это перекресток Добровского и Кемеревской улицы. Здесь у них последняя точка. Потом грузовик поворачивает сюда. Пухлые ладони Мордатова вертели картинку, показывая путь грузовика. Шуша и Лерка внимательно слушали, глядя на маленькие фигурки голографических людей. Они и думать не могли, что это не красивая анимация для оживления макета, а настоящие люди, идущие куда-то прямо в эту секунду по указанным улицам. Проклятие! А датчиков в том районе все же хватает, чтобы с такой точностью отображать происходящее на экране. Стоп! На экранах все блоки слежения давно уже выбили, вместе с камерами наблюдения, сенсорами и другими детекторами слежения. Значит что? Подключение идет с орбиты? Господи, как такое возможно? Я не верующий, но мне захотелось перекреститься. Сколько там будет? Хриплым голосом спросил я. Мордатый на меня внимательно посмотрел, что-то заподозрив, но через секунду расслабился, посчитав, что сопляк переволновался из-за добычи. Барыга потер рукой рыхлую шею. Чуть больше двух миллионов. У Шуши и Лерки... Одновременно вырвались восклицания удивления. Да и я не смог сдержать потрясение. Сколько? Два миллиона, терпеливо повторил мордатый, кажется, ожидая такую реакцию. Правильно ожидал. Сумма вызвала шок. Налом? За каким-то чертом уточнил я. В ответ последовал вальяжный кивок. Два ляма налом? Даже для окраин, где до сих пор в ходу живые банкноты, сумма выглядела совершенно дикой. У нас здесь не центр, цифровым деньгам особо не доверяли, зная, как легко их властям заблокировать. Почему так много? Этого вопроса барыга, кажется, тоже ждал. Обычно там больше сотки не бывает, но через несколько дней Пойдут ставки на матч между «Зенитом» и «Спартаком». Финал чемпионата, сами понимаете. Все любители дармовой халявы постараются сорвать куш, считая себя умнее других. Мордатый рассмеялся тоненьким противным смехом. Мы с Шушей переглянулись. Конечно, основной поток пойдет через сферу, центральные игроки там, но и на местную контору тоже окажется немало страждущих сделать ставку. Продолжил скупщик Краденного. Да, верно говорит. Желающих вбухать последние деньги в надежде сорвать куш будет не сосчитать. И после этого 2 миллиона уже не выглядели какой-то астрономической суммой для наших трущоб. И если отбросить условности, по сути мы будем грабить букмекерскую контору, а не какой-то сраный инкассаторский грузовик. Мастодонты индустрии ставок на спорт давно переместились в сферу, но на земле все еще осталось несколько игроков, и все они имели серьезную крышу. Чем больше мы узнавали о деле, тем сильнее оно начинало вонять. «Основная идея – сделать все быстро», – сказал мордатый. «Машина остановится на светофоре. Я сделаю так, что зеленый долго загораться не будет». и у вас будет время вырезать днище и проникнуть внутрь. Днище? Не понял я. Да, грузовик встанет ровно над канализационным люком, где вы будете уже ждать. Канализационный коллектор, мать его, он собрался загнать нас в канализационный коллектор, наверное, чтобы сразу было удобнее похоронить, утопив в дерьме. Если провернуть дело быстро, никто не узнает о пропаже денег до момента, пока грузовик не приедет в банк. А потом уже будет поздно. Но если охранники заметят, что кто-то лезет внутрь, Мордатый многозначительно замолчал. «То нам всем пипец!» – мысленно закончил за него я. Судя по лицам Шуши и Лерки, подумали они о том же самом. Да. Я думал, это будет классический налет, поэтому и взял Лерку. Похоже, зря. Способность глушить людей ментальным ударом здесь могла не пригодиться, а помешать. С другой стороны, кто знает, вдруг все пойдет наперекосяк. Хотя, если поднимется тревога, нам не уйти. Повяжут. Вызовут группу оперативного реагирования. Перекроют район беспилотниками. Просветят все насквозь. «Никакие коллекторы не помогут. Возьмут за жабры тепленькими. «Скорость! Вот что главное. Ты ведь сможешь прорезать отверстие в металле очень быстро!» Мордатый цепко уставился на меня, буквально ощупывая глазами лицо на предмет лжи. «Да, смогу!» Я постарался выглядеть уверенным. Толстяк еще немного помедлил, затем удовлетворенно качнул головой. «Хорошо!» Еще раз повторяю, если все сделать правильно и провернуть дело быстро, то никто ничего не заметит, пока машина не вернется в банк. Еще раз оглядев наши задумчивые лица, Барыга сказал. Теперь о деталях. Он принялся рассказывать подробности плана, расписывая каждый шаг чуть ли не посекундно. Надо признать, говорил Толстяк со знанием дела. Явно уже долго обдумывая план ограбления. Что же, надеюсь, у нас получится его обставить и похерить основную часть плана, где жирная туша завладевает добычей, она стопят в канализационном коллекторе.